Не тот ли что вместе с Морозовым упали был? голос великого князя бро звучал недовольно, предостерегающе. Но дика это не смутила, и он возразился с спокойствием уверенного в своей правоте человека. Когда это было-то? Снята с него пала. Да и к Морозовской кромоли и салтык не причастен был, только что родичем боярина Тучка оказался. А вы вот он добрый С охматовыми людьми на угре бился крепко. Мало ли добрых воевод, — продолжал упираться великий князь. Но и дьяк был упрям, если считал, что старается для пользы государевым. Согласившись, что добрых воевод в государевом войске много, принялся доказывать, что солтык больше других подходит для сибирского похода. В лето шесть тысяч девятьсот семьдесят седьмое... 1469 год ходил Салтык вместе с другими детьми боярскими судовой ратью в Вятскую землю малой кровью предпротили тогда единоначество вятчан с казанцами за что удостоены были дети боярские твоей государьской милости напомнил дяк к посольским делам тогда салтык приобщился потом с царевищем твоим служилым Нурдавлатом не единожды ходил в дикое поле на Ахматовых детей обычай эрдынский и язык как бусурманский знает сие тоже салтыку за честь надобно в сибирском походе полезно будет что ещё скажешь дяк замялся и непривычно было видеть смятение на его лице Всегда спокойным и бесстрастным. Видно, хотелось Ивану Волк что-то добавить. Очень хотелось, но еще не решил, он к месту ли придется сказанное, и заколебался. Ну, не скрывая раздражения, поторопил великий князь с братом моим Федором в дружестве. — Всего и начинать надо было. Укорил великий князь, живо повернувшись к смущённому дийку: "Воевода добрый, хорошо. К посольским делам причастен тоже хорошо. Но вот что с Фёдором, единомышленнике, лучшего о нём и сказать не можно. Пусть едет". А потом был длинный вечер. И начало ночи, и глухая уже ночь, заполненная новыми государственными заботами, и каждая забота будто тянула за собой еще заботы, и не оставалось места в памяти ни для сибирского похода, ни для воевода Ивана Ивановича Салтыка Травина, который, поди, и ведать не ведает, что же проложен ему длинный и опасный путь за камень на неведомый край земли. Глава вторая воевода-солтык Человеческая жизнь ни часы, дни, недели, месяцы и даже не годы какими бы долгими они ни казались. Жизнь это встречи, и только встречами о неровнодушном течении времени измеряется земной путь человека. Но не всякие встречи оставляют след. Встречи однодневки, неразличимые в своей одинаковости, как затяжные осенние дожди, смешивающие в единую серую муть рассветы и сумерки. Встречи повторения, когда под личиной нового человека вдруг проглядывает что-то давным-давно ознакомое, слышанное-переслышанное, опостыревшее. Встречи разочарования — приносящий лишь глухую боль неудовлетворения вместо ожидаемой радости. Множественность подобных встреч неразнообразит бытия. Тянется оно смазанной полосой, и не за что зацепиться безжалостному судье памяти. Нечего ответить на вопрос, который рано или поздно встает перед каждым человеком. Зачем жил? А живет человек надеждой, на счастливую встречу, которая высветит всё вокруг, раскроет глаза на удивительное многоцветие мира, казавшегося раньше однотонно будничным, и жизнь будто разломится на "до" и "после". Такой счастливой встречи стало для сына боярского Ивана Салтыка Травина неожиданное знакомство с Государевым посольским дьяком Фёдором Васильевичем Курицыным